Глава 11 Дверь в кабинет ректора была приоткрыта, однако в помещении горел свет. Секретарь уже давно ушла, но все привыкли, что господин Бергер работает допоздна. Итон вежливо постучал и, услышав строгое «войдите», шагнул внутрь. Герберт Биргер, будучи человеком крупного телосложения, довольно грузным и в летах, величественно прохаживался по просторной комнате. Ректора в академии уважали одаренный первого уровня, автор множества научных трудов по теории и практике магии. Участник второй магической войны был строг со студентами и, может, излишне принципиален, но справедлив. Перед массивным ректорским столом в одном из широких кресел сидел Брин. Вид у него был несчастный и поникший. Впрочем, когда Итан зашел в помещение, оппонент сразу выпрямил спину и натянул на лицо маску холодного равнодушия. «Господин Бергер, я не знаю, в каком виде до вас дошла информация». В этот момент глаза ректора лукаво блеснули, но, вероятно, Итану в свете магических ламп показалось. Но зачинщиком поединка был я. Наша группа тренировалась, и этому есть множество свидетелей. Если отчислять, то точно не этого первокурсника. «И что же вы не поделили?» С явным сарказмом уточнил ректор. «Полигон». «Ах, полигон!» Со странной интонацией повторил Биргер. «Видимо, школа вам предоставляет мало возможностей тренироваться». Итан отрицательно качнул головой и отвел глаза. «Все же и так ясно, что тут тянуть кота за хвост. Отчислять значит отчислять». Опекун, конечно, расстроится, но сможет его понять. Притом, раз уходить в другой мир, с дипломом или нет, какая уж разница? Биргер сел в свое кресло и как будто задумался. Первокурсник насупленно молчал, и тонжи нервозно топтался у порога. Мистер Бринчес мне вежливо предоставил возможность просмотреть ваш спаринг в его сознании. Наконец, снова заговорил ректор, подаваясь вперед и кладя руки на стол. Было бы крайне расточительно отчислить двух магов, подающих столь блестящие надежды. Впрочем, и оставить без внимания явное нарушение правил Академии я не могу, так что решение будет такое. Раз вам мало возможностей для тренировок, и вы не смогли поделить полигон, «Через месяц будете сдавать лабиринт на пару». У Брина сразу отвисла челюсть, а глаза увеличились до размеров сливы. «Что?» Просто переспросил Итан, подумав, не ослышался ли. «Это же выпускной командный экзамен второго курса. Я его уже сдал со своей десяткой, а этому...» Он кивнул в сторону Брина. «До него еще расти и расти» теоретически да проговорил ректор сложив руки домиком и словно соглашаясь но раз вы мистер Шикерри, изволили пригласить мистера часа на спарринг, получается признали его мастерство равным значит вполне и с совместным прохождением лабиринта справитесь лабиринт являлся довольно жутким полигоном Все-таки боевые маги, окончившие два курса обучения, должны были уже уметь очень многое. Но его сложность скрылась даже не в этом. Весь механизм испытания был направлен на командную работу. Пройти его представлялось возможным только сообща, помогая друг другу и поддерживая, и никак иначе. Время при этом не ограничивалось. Однако застрять в лабиринте на несколько дней Итану совершенно не улыбалось. Парень скрижетнул зубами от досады, но в душе признал, что даже такой вариант лучше, чем отчисление. «Хорошо, мы все сделаем. Разрешите идти?» Ректор кивнул и, махнув рукой первокурснику, дал понять, что тот тоже свободен. Блондин все еще сидел с глазами, но, встав, быстро пришел в себя. Переступив порог, оба парня свирепо переглянулись. Мне не нужно было твое одолжение, прошипел Брин. Не для тебя и делал. Тем же тоном сквозь зубы ответил Итан, и они разошлись в разные стороны. Идя назад в общежитие, Шикерри кипел от негодования. Мало того, что придурком выставился перед всей Академией, теперь еще с этой мелюзгой нянчится. Тащить его на себе через лабиринт? Прав был, Зартак. Охота будет непростой. «Ну что там, Брин считает Миле уже своей? Это мы еще посмотрим. И, кстати, азартаки Итон, Итан, зайдя в апартамент, и силой захлопнул дверь, и на ее отделке даже треснуло позолота. «Евись, подлюга!» — зарычал он так, что мебель в комнате слегка задрожала. «Простите, мой принц, осмелюсь уточнить, не меня ли вы изволите оскорблять?» Выплыл у из соседней комнаты. Ты меня сейчас только что круто подставил. Это твоя хваленая помощь? Мебель продолжила трястись, и, кажется, зазвенев, в буфете раскололась пара бокалов. Тише, мой принц, вам нельзя являть мощь раньше времени. В этом демонов змей был прав, и там, тяжело дыша, закрыл глаза и попытался упорядочить дыхание. — Я же для вас старался, — услышал он обиженный голос Зартака. — Зачем вам в Академии этот человечишко, тем более с видами на вашу добычу? Парень медленно втянул воздух и, стараясь держать эмоции в человеческом диапазоне, зловеще проговорил. — То есть ты считаешь, что наследник рода белых драконов не в состоянии победить соперника в честной борьбе? — Что? Что вы, мой принц?» Фальшиво изобразив ужас, отшатнулся за ртак. «Я просто подумал, ну зачем вам утруждаться, размениваясь на эти мелкие препятствия?» И совестливо опустил желтые бесстыдные глаза, словно разглядывая кончик хвоста. «В следующий раз не думай ни о чем, не посоветовавшись со мной». Отрезал Итан, направляясь к ванной, И размышляя о том, что Горбатова, точнее клокастого, шипастого и рогатого, только могила исправит, день выдался неимоверно долгий.